Молчание нарушил министр. «Хорошо. Я принимаю твой план», — сказал он просто. «Каким образом ты собираешься дать знать убийце, что я нахожусь на фениксовой плотине? Пусть глашатые сегодня же объявит об этом. Погода ухудшается, ты должен будешь завтра поехать на плотину, чтобы осмотреть, в каком она состоянии. Наш убийца, несомненно, клюнет на это. Я сегодня же расставлю своих людей вокруг плотины. Они будут там раньше убийцы». Все окрестности будут под наблюдением, и ты сможешь чувствовать себя спокойно, зная, что кругом наши люди». Ученый дин заерзал в кресле. «Мандарин Тан, а ты подумал о том, что убийца может напасть этой ночью?» «Да, я действительно подумал об этом. Поэтому я предлагаю, мы сами будем охранять мандарина Кьена этой ночью». Министр запротестовал. «Не слишком ли вы далеко вы заходите? Если это моя последняя ночь, я бы хотел провести ее не в вашей компании». «Но ты понимаешь, что мой замысел сорвется, если этой ночью в тебе всадят нож в почки». Мандарин Кен, скрипя сердце, согласился, и правитель посчитал, что все решено. «Почему мы не можем доверять охрану стражникам принца? Все-таки это их дело», — спросил ученый Динь, ценивший больше всего покой. «Неужели ты хочешь, чтобы наш друг закончил свою жизнь так же, как госпожа Лим и госпожа Пион? Их ведь охраняли эти лодыри». Так как никто не ответил, мандарин Тан стукнул кулаком по столу. Итак, план вступает в действие. Развязка близка, друзья мои. В Час петуха, когда начинает варить вечерний суп, толпы глашатаев рассыпались по улицам столицы. Вертя свои трещотки, Они привлекали внимание прохожих и громоподобными голосами выкрикивали следующее объявление. «По причине непрестанных ливней угроза наводнения стала реальной, поэтому все население переводится на военное положение. Соберите все ценности, которые у вас есть, и приготовьтесь к эвакуации из Тханглонга, если ситуация не изменится». В то же время это лишь предупредительная мера. Не поддавайтесь панике, так как завтра утром Мандарин Кьен, министр и исполнитель правосудия, поедет на фениксовую плотину для того, чтобы проинспектировать ее состояние. Будьте бдительны и держите глаза открытыми. Объявление вызвало определенную суматоху среди населения, которое давно уже подозревало о грозящей опасности. Люди спорили, что нужно взять с собой в крайнем случае – Брать ли с собой золотые браслеты и булавки? Что будет с надгробными алтарями предков? Запастись ли рисом или ватными одеялами? В этот сумрачный вечер тревога охватила жителей города, и если некоторые предвидели одни лишь ужасы, другие полагались на мандарина Кьена, человека уважаемого, которого часто видели во время казни и празднеств. Он внушал доверие, и если действительно нужно укрепить плотины, он, несомненно, сделает все необходимое. В тюрьме, погружавшейся в темноту по мере того, как невидимое солнце опускалось за горизонт, горькая луна тоже услыхала принесенный издалека ветром голос глашатая. Она склонила голову на грудь. Какая ирония. Ей предстоит либо быть обезглавленной через два дня, либо медленно и мучительно утонуть. Жребий брошен, ничего не поделаешь. Подумать только, если бы она по-прежнему жила в своей лодке, она была бы в лучшем положении, чем горожане, дома которых будут затоплены. Упоминание о мандарине к Йене пронзило ее сердце. Она невольно улыбнулась. Несмотря на тяжелые годы, он остался прежним, человек, которого она любила. Он спешил в самое опасное место, готовый принести себя в жертву ради спасения остальных. Может, благодаря этим его качествам она отдала ему свое сердце навеки. И пока другие заключенные трясли тюремные решетки, требуя, чтобы их освободили в случае стихийного бедствия, Горькая Луна, Госпожа Дей. Снова легла на свою плетеную циновку и попросила принести ей бумагу и чернила. Пусть конец близок, она еще сумеет написать последнее послание тому, кто никогда не ответит на ее любовь. Запершись в покоях с опущенными шторами, принц Буи с раздражением слушал крики глашатаев, пробудивших его от мечтаний, в которых он видел себя склоненным над невероятной спиной своей наложницы, готовым нанести новые узоры на живую плоть. Громоподобный голос Глашатая заставил его вздрогнуть, и острее серебряного ногтя вонзилась в его желтую пергаментную ладонь, и с царапины вытекла капля крови, такой черной, что она казалась ненастоящей. Пусть они все погибнут, эти несчастные, пусть они затопчут друг друга, спасаясь от волн и потонут в грязи. Он правил ими достаточно долго, чтобы узнать, до чего они малодушны. Они встают на сторону сильного вельможи во время конфликта, а потом без стыда бросают его, если дела идут плохо. А сейчас они предоставлены самим себе перед лицом разбушевавшейся стихии. И даже он, представитель императора, не сможет их спасти в эти немилосердные времена. Все, чего он желал сейчас, чтобы наводнение случилось после обезглавливания семьи Дей, чтобы он смог насладиться сладостью мести». Пусть после казни хоть весь город уйдет под воду, и он с радостью увидит, как несутся по течению тела и головы. Но упоминание о мандарине кье не смутило его. Неужели он будет заниматься этой проклятой фениксовой плотиной тогда, когда нужно тщательно готовиться к предстоящей казни? Что же касается молодого мандарина Тана, имеющего вид охотничьей собаки, взявшей след, то он ошибся, возлагая на него столько надежд. На деле оказалось, что он умеет только задавать дерзкие вопросы, и сейчас, конечно, этот наглец пакует свои чемоданы перед лицом неминуемого бедствия. Принц Буй щелкнул скрюченными от артрита пальцами. Как жалки эти мандарины, вышедшие из народа. Уже прошло несколько страш ночи, и, бодрствуя, они видели, как, подобно призрачной армии, тени деревьев перебегают по стенам. В комнате мандарина Кьена царила полутьма – Испуганные слуги внесли лампы и неслышно удалились. Золотистый свет делал мрачные стены этой комнаты немного более приветливыми. В углу стояла кровать из черного дерева, мебель состояла из стола, на котором выстроились в ряд кисти и тушечницы, и кресла с резными ножками. Свитки, заключающие в себе летописи и философские трактаты, лежали в шкафу с инкрустированными перламутром створками». На эту ночь принесли еще одну походную кровать, на которой и возлежал сейчас мандарин Тан с закрытыми глазами и закинутыми за голову руками. Диня разрывали приступы зевоты. Неумелые стражники принца Буи были отосланы в тюрьму, так что только мандарин Тан и он сам защищали министра. Они перенесли диван из тяжелого дерева и поставили его поперек двери. В комнате горела свеча, чтобы их не могли застать врасплох». В глубине души День надеялся, что ночь пройдет спокойно. Ему совсем не хотелось встретиться лицом к лицу с убийцей, вооруженным острым ножом. Если бы Мандарин Тан оказался прав, и убийца спокойно спал этой ночью. День рассматривал квадратную спину министра, который лежал, не произнеся ни слова. Его непроницаемое лицо не выражало страха, его будто не заботило ни как пройдет эта ночь, ни что будет завтра. День много раз внимательно смотрел на него, но ничего не смог прочитать в его наглухо запечатанной душе. О чем должен думать он накануне того дня, когда ему предстоит сыграть роль приманки в последней сцене пьесы, где сюжет основан на убийстве? О чем мечтает он в эту ночь, за которую могут больше не последовать другие ночи? Может быть, под этой непроницаемой маской все же незаметно трепещет душа? Он жалел мандарина Кьена, вынужденного пойти на крайнюю меру, чтобы прекратить серию убийств, в которые он мог стать последней жертвой. Устроившись поудобнее в жестком кресле, ученый день посмотрел на мандарина Тана. Казалось, тот спит. Наверное, ему тоже нелегко пережить эту болезненную ситуацию, когда его друг подвергается страшной опасности. Правитель принял это решение после долгих размышлений. День видел, как глаза его наполнились бесконечной грустью, когда мандарин Кьен отвернулся к стене, укрыв одеялом широкие плечи. Не точил ли его теперь червь сомнения? Желая убедить их, мандарин Тан загорался и убеждал сам себя, но не преувеличил ли он свою уверенность в успехе дела? День пытался узнать, что на самом деле творится в душе мандарина, но наталкивался на сопротивление – Обычно мандарин Тан делился с ним своими открытиями, но сегодня день только из разговора с министром узнал о новом успехе мандарина в толковании классификации. Ученый не подавал виду, но чувствовал себя слегка обиженным. Два мандарина разговаривали на только им понятном языке, когда рассуждали о том, как лучше устроить ловушку. Он чувствовал себя лишним, когда они погружались в свои недоступные для него воспоминания. День вздохнул, иногда мандарин Тан совсем сбивал его с толку. Его мысль взлетала так высоко, что даже День не мог за ней следовать. Он признался себе, что чувствовал свою неполноценность, наблюдая за интеллектуальной гимнастикой мандарина Тана. Созерцая неподвижный профиль своего друга, лежащего на кушетке, День не мог прийти к какому-то определенному выводу. К тому же красные пятна на скулах мандарина выдавали его внутреннее волнение. В покоях мандарина Кьена царило почти мертвое молчание. За всю ночь они обменялись лишь несколькими репликами – Ученый день довольствовался тем, что молча выслушал их короткие замечания, из которых следовало, что оба мандарина уже не изменят принятого решения. Министр казался ему более спокойным с тех пор, как согласился на предложение Тана. Он вроде бы спокойно спал. Но мандарин Тан выглядел более нервным, его жесты казались резкими, а глаза сверкали холодным пламенем. Наступила уже четвертая стража ночи, и ученый день наконец задремал. Позднее, когда он вспоминал эти мгновения, Он сказал себе, эта ночь имела вкус кисло-сладкого плода. Неподвижно лежа в своей постели, мандарин Кьен думал обо всем, что произошло, и о том, что должно случиться. Мандарин Тан и он вместе приняли решение, понимая отчетливо, чем оно продиктовано. Они как будто подписали совместное соглашение. С этой минуты слова уже были лишними. Но засыпая, он чувствовал напряженный взгляд друга, устремленный в его спину. Не оборачиваясь, он чувствовал глубокую печаль, овладевшую другом, и старался изо всех сил не поддаться ей. Министр закрыл глаза, призывая сон. Избранное ими решение было лучшим для всех. В этом он был убежден. Будь что будет, он ни о чем не станет сожалеть, и его друг Мандаринтан знает об этом. Он желал действия и получил больше, чем просил. Промокшей одежде с мокрыми волосами, ученый день притаился в высокой траве у входа на фениксовую плотину. Еще перед рассветом он устроился в зарослях неподалеку от многочисленных стражников, занявших позиции вокруг. В каждой яме, за каждым кустом сидел замаскированный листьями стражник. Даже носильщики Мин и приняли активное участие в деле, замаскировав шляпы ветками бамбука. Дорога к плотине была защищена как крепость – И кто бы ни пытался пройти по ней, он непременно был бы встречен целой армией, вооруженной до зубов. Все знали приказ мандарина Тана – дать пройти убийце и вмешаться только тогда, когда он поднимется на плотину. Ученый День взглянул на нее через тонкие стебли тростника. Дорога просматривалась прекрасно. Издалека можно было заметить даже бегущую по ней собаку. Убийца никак не мог пройти незамеченным, разве что он был невидимкой, демоном. Сжавшись в комок, День успокоился – Он был всего лишь наблюдателем, в его обязанность входило подать знак солдатам. Ему не нужно было особенно рисковать собой, схватить преступника должна была стража. Это их дело, в конце концов. Он чихнул. И так все должно произойти этим влажным утром под пухлыми облаками, несущимися с гор. Он надеялся, что все пойдет по плану и что скоро появится убийца. В «Час тигра» Он увидел паланкин мандарина, который двигался по узкой дороге, влекомый могучими носильщиками, которым был дан приказ высадить седоков чуть выше плотины, чтобы не вспугнуть убийцу раньше времени. Тяжелая красно-золотая занавеска поднялась, как театральный занавес, и два мандарина молча вышли из полонкина. Они направились к плотине, пройдя совсем близко от укрытия ученого Диня. Они шли, согнувшись против ветра один за другим, в облаке брызг, долетавших до них от воды». Они собираются обсудить последние детали, решил День, снова переводя взгляд на опустевшую дорогу. Дамба нависала над огромным водным пространством, волнуемым ветром. По нему сейчас пробегали серебристые волны. Среди волн плавал мусор, принесенный течением. Ветки, сорванные с вековых деревьев, лодочные весла и толстые стволы пальм. В бледном утреннем свете в воде отражались серые облака – Дорога, ведущая на дамбу, нуждалась в ремонте. Она заросла буйной травой и кустарником. С другой стороны, идущей вверх дороги, простиралась ярко-зеленая долина. Сейчас ее краски были приглушены пеленой дождя, снижаясь она вела к столице. Виднелись крыши, покрытые листьями баньянового дерева, обиталища крестьян. Старая фениксовая плотина, последняя преграда волнам на пути к городу, во многих местах прохудилась сквозь трещины сочились струйки воды, сверкавшие как ртуть. Мандарин Тан шел за министром, облаченным в одеяние цвета нефрита, испещренные сейчас бесчисленными каплями дождя. Его крысиная косичка отбивала по спине ритм шагов, а знакомая походка напомнила мандарину о таких далеких теперь годах учебы. Чего бы он только не отдал, чтобы вернуть хоть несколько мгновений прошлого. Под надоедливыми брызгами они приближались к воде. Два одиноких человека посреди разбушевавшейся стихии – Когда они достигли середины плотины, мандарин Кьен посмотрел на бурную воду и начавшую пробуждаться долину. Он созерцал далекие уступы гор, голубеющие вдали их почти круглые вершины. Потом он прислушался к доносящимся издалека знакомым звукам спящего города, отраженным кривыми крышами храмов. Умиротворенная улыбка показалась на его лице, и он обернулся к мандарину Тану. А тот долго смотрел на его спокойное лицо с тяжелыми веками, которое старался запомнить как можно лучше, до малейшей черточки. А потом сказал голосом, в котором не было надежды. «Прекрасное утро. Для того, чтобы умереть, не правда ли?» Ученый день привстал в высокой траве. «Что делают два мандарина на дамбе? Что-то слишком долго они там задержались. Нельзя, чтобы убийца пришел сейчас, пока правитель все еще там. Это лишило бы засаду всякого смысла». «И вот на тебе!» Достигнув середины дамбы, они остановились и, казалось, держат совет. Министр глядел на воду и равнину, оживленно беседуя со своим другом. Вдруг день выпрямился. Внезапно вдали на дороге показалась какая-то фигура, темнеющая на фоне белого песка. Он прищурил глаза, но невозможно было различить, кто это. Он обернулся опять к дамбе и увидел, что мандарин Тан увлечен разговором, ветер играет его растрепанными волосами. Ему нужно во что бы то ни стало уйти оттуда, иначе ловушка провалится. Но слишком поздно предупреждать его, он уже не сможет выйти незамеченным из своего укрытия. День в душе ругал мандарина Тана. Нашел же момент для болтовни. Фигура становилась все крупнее. К Тамбе приближался человек».